Сюй Сяке. 1586-1641. Великий китайский путешественник. Автор записок о путешествиях Сюй Сяке. В течение 30 лет путешествовал по Китаю. Его исследования внесли крупный вклад в географическую науку. И впервые позволили выявить связи и закономерности в горных и речных системах Китая. Одним из замечательнейших китайских путешественников исследователей был Сюй Сяке, отдавший всю жизнь изучению своей родины, значительную часть которой он лично исследовал и описал. Биографические данные о Сюй Сяке сравнительно скудны. Он родился в 1586 году на берегу великой китайской реки Янзы в небольшом городке Дзянь-Инь. Законченного образования Сюй не получил, но зато с детства проявлял страсть к чтению. Особенно он любил читать книги о путешествиях и приключениях, хотя эта литература в его время в Китае не почиталась. Под влиянием прочитанных книг у мальчика рано зародилась мысль о путешествиях. В 10 лет он уже мечтал посетить пять знаменитых в Китае гор, расположенных в разных концах страны. В 1607 году молодой исследователь отправляется в свое первое путешествие на озеро Тайху, южнее устья Янзы это путешествие положило начало длинному ряду походов на север, юг и запад страны в район, еще не посещавшиеся исследователями путешествием всю и посвятил 30 с лишним лет своей жизни вплоть до дня безвременной кончины в 1609 году Он предпринимает более длительное путешествие с юга на север Китая по приморским провинциям Цзянсу и Шаньдун, посетив при этом знаменитую в Шандуне гору Тайшань и от побережья залива Бохайвань направляется в Пекин. В 1613 году Сюй отправляется в новое путешествие. От устья Янцзы на юг через Ханчжоу, Шаосин и Нинбо, откуда по побережью Восточно-Китайского моря проходит до Латино. При этом он посетил Тяньтайшанские и Янданшанские горы в провинции Джентян. Побывав в Нанкине в 1616 году, Сюй направляется вверх по Янзы до города Дзюдзян, Отсюда он повернул на юг, посетил озеро Пойянху в центральном Китае, имеющее большое судоходное значение, и, пройдя города поян Фулян, Сюнин, Дзяньде и Пучен, близ границы Фудзяня и Цензи, достиг Уишанских гор. На обратном пути он посетил горный хребет Хуаньшань. расположенный в южной части провинции Аньхой. В 1618 году, повторив предыдущий маршрут по долине Янзы, Сюй Цзюдянь направился к горному хребту Лушань и на обратном пути еще раз посетил хребет Хуаньшань, получивший в записках Сюя наиболее полное отражение. В 1620 году Путешественник предпринимает поход на побережье Фудзяне. Он прошел от устья Янцзы на юг через Джидзян и, достигнув Няньпина, спустился к морю подолине Минцзяна. Конечным пунктом этого путешествия был город Синьхуа, расположенный на побережье Тайваньского пролива к югу от Фуцзяо. В 1623 году Сюи посещает горные районы Суньшань, Тэйхэшань и Хуашань, расположенные в бассейне Хуанхэ и нижнего течения Янзы, а в 1628 году отправляется в большое странствование в южно-китайские горы. Пройдя от Наньпина в юго-западном направлении до истоков реки Джулунцзяна, Он спустился по долине этой реки до лунцы и далее вдоль берега, преодолевая горные отроги с трудными перевалами, глубокими ущельями и бурными потоками, проследовал через Чауань до Хайяна, восточнее кантона. Недолго отдохнув от утомительного путешествия, всю и в следующем, 1629 году, пускается в повторный маршрут на север до Пекина, откуда он проходит на северо-восток до Паньшаня, расположенного у Великой Китайской Стены. В последующее трехлетие Сюй три раза совершает поездки на юго-восток страны. Прокладывая новые маршруты в южно-китайские горы, он посещает восточную часть Джэцзяна. Последнее путешествие Сюя в юго-западный Китай было самым большим и продолжалось с 1636 по 1640 год. Сопровождаемый слугой и попутчиком-монахом, Сюй направился из Цзянь-Иня на юго-запад по маршруту Ханчжоу, Цюйсянь, Нанчен, Юнсинь, Хэньян, Гуйлин, ма Малин. Далее путешественник по долине реки Людзян спустился на юг провинции Гуанси, обошел её вдоль границы с Гуандуном и Вьетнамом и через Юннин вернулся на север Гуанси, продолжая от Ишаня свой путь на северо-запад, в нынешнюю столицу провинции Гуаджоу, Гуйян. Отсюда, через Аньшунь и Куньмин, он направился на юг провинции Юннань до Дзяньшуня. Вернувшись через синие и Аньшунь в Куньмин, Сюй вступил в самую трудную час своего перехода на запад через высокие хребты западной юнани границам Бирмы. Здесь, Он перешел в верхних течениях реки Меконг и Салуэн и достиг конечного пункта своего путешествия горы Дзинзюшань, расположенной вблизи бирманской границы. Путь её пролегал преимущественно по малообжитым и вовсе необжитым горным районам. Местное население относилось к путешественнику весьма недорожелательно. Дважды Сюй был ограблен, у него отняли деньги и одежду, ему приходилось подолгу голодать. Вернувшись из последнего путешествия, усталый и больной, Сюй прожил недолго. Он скончался в 1641 году в возрасте 55 лет. и был похоронен в родном городе на берегу Янзы. Во всех своих путешествиях Сюй вел ежедневные записки наблюдений. Его труд «Записки о путешествиях Сюй-Ся-Кэ» составлен в виде дневников с детальными описаниями посещенных мест. В нем, кроме того, имеются сводные разделы, в которых частные описания обобщены автором в характеристиках крупных районов. Однако записками охвачены не все посещенные и описанные путешественникам территории. Часть записей была утеряна еще при жизни автора, который обычно раздавал обработанные рукописи знакомым для чтения и часто не получал их обратно. Исследования Сю и Ся внесли крупный вклад в географическую науку, Особенно велика их ценность как первые попытки выявить связи и закономерности в горных и речных системах, остававшихся в Китае долгое время неизученными. Сюй были сделаны и крупные географические открытия. В Китае со времени выхода в свет первой географической работы Юйгун истоком реки Янцзы считалась река Миньцзян. впадающая в Янзы в провинции Сычуань. Это представление было связано с тем, что Миньцзян долгое время является последним из притоков Янзы в пределах китайских владений, к западу от которых в бассейне верхнего течения Янзы реки Цзинь-Шанцзян обитали некитайские народности. Хотя эти территории досюя и посещались китайцами, Никто из путешественников не ставил Цзинь-Шанцзянь в связь с Янцзи, считая первую самостоятельной рекой. сюй ся усомнился в правильности распространенного представления об истоках Янцзи. интересные доказательства сделанного им открытия. Река Минцзян, отмечает исследователь, обладает сравнительно небольшой водоносностью, тогда как Янзы у впадения Миньцзяна представляет мощную реку, которая может питаться только от такого крупного источника, как Цзиньшандзян. Сюю первому удалось разобраться и в ряде других речных систем Китая. До него, например, считалось, что реки Салуэн, Меконг и Красная река близко сходящиеся своими верховьями в юго-западном Китае, являются истоками одной большой реки, впадающей в море единым руслом. Обследовав их, Сюй пришел к заключению, что это самостоятельные реки, не связанные друг с другом. Им первым были обследованы и описаны все основные реки бассейна Сидзяна, а также многочисленные правые притоки Янзы. Сюй-Ся-Кэ уточнил положение многих населенных пунктов, неправильно обозначенных на географических картах. Сведения Сюй всегда поражают своей исключительной достоверностью и точностью. Последующим исследователям удалось обнаружить лишь самое незначительное число допущенных им ошибок, хотя в распоряжении Сюи не было никакого инструментария для полевых исследований. При определении географического положения пунктов он пользовался древней китайской системой координат на местности, существовавшей в Китае с восьмого столетия вплоть до недавнего прошлого. Основоположник этой системы координат Синь обратил внимание на то, что все крупные реки Китая имеют широтное простирание. Основные горные системы расположены по долготе, образуя своеобразную систему координат на местности. Этой системой китайская древняя география и пользовалась для определения положения пунктов по отношению к крупным рекам и горным системам. Возможно, что в связи с этой своеобразной системой координат в китайской географии всегда уделялось очень большое внимание изучению горных и речных систем. Исследованием их по преимуществу были подчинены и все путешествия сюй ся Все сделанные им по этой системе определения координат населенных пунктов отличались большой точностью, использовались картографами для уточнения географических карт Китая. Как ценнейший первоисточник работы Сюйсяке, неоднократно использовалась китайскими картографами и географами. Она была использована также при составлении в 1655 году в Амстердаме известного картографического и географического труда Мартини Новый атлас Китая. Китая книга «Сюйсяка» много раз переиздавалась и пользуется широкой известностью. Отметим еще одну особенность произведения Сюя. Путешествия в глазах китайских ученых в прошлом не имели достоинств, особенно если они преследовали научно-познавательную цель – собирание конкретного фактического материала. Поэтому Сюй-Сяке, как и другим его соотечественникам, приходилось облекать свои сочинения в художественную форму, постоянно обращаться в изложении материала к историческим воспоминаниям, легендам, описывать древние памятники. Обладая большим литературным дарованием, Сюй создал произведение не только крупного научного значения, но и большой художественной ценности. Сюй Сяке известен как горячий поборник национальной независимости Китая, которому еще в годы жизни Сюя угрожала опасность маньчжурской агрессии. Обладая немалым состоянием, оставленным ему богатыми родителями, Сюй с самого раннего возраста посвящает себя тяжелому труду путешественника, не преследуя каких-либо торговых или религиозных целей, служивших в его время основными мотивами дальних поездок. Единственной целью его странствований было стремление познать свою родину, которую путешественник страстно любил. Описанию ее природы он посвятил большое число вдохновенных страниц. Беззаветное служение науке, являющееся характерной чертой всей деятельности сюисяке, резко выделяет его в ряду путешественников Китая в прошлом.